Лев Николаевич Толстой. Война и мир. Том четвертый. Часть 1. В Петербурге в это время, в высших кругах, с большим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий — Румянцева, Французов, Марии Федоровны, Цесаревича и других, заглушаемые, как всегда, трубением придворных трутней но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь, шла по-старому. И из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили в столь трудных обстоятельствах обе императрицы. Императрица Мария Федоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна, На вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, со свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя, о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последнее выйдет из Петербурга. У Анны Павны 26 августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма Преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. Он же читывал и у императрицы. Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова совершенно независимо от их значения – Так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, а на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Палны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры. Новостью в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, в которых она была украшением и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов обыкновенно лечивших ее, она верилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом. Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей, и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства. Но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого. Говорят, что... Бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная жаба. Жаба? О, это ужасная болезнь. Говорят, что соперники примирились благодаря жабе. Слово «ангина» — «жаба» — повторялось с большим удовольствием. «Старый граф очень трогателен», — говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный. «О, это была бы большая потеря, такая прелестная женщина! Вы говорите про бедную графиню?» сказала, подходя Анна Павловна. «Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше». «О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире», — сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. «Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна», — прибавила Анна Павловна. Полагаю, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны, Над болезнью графини один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление тому, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасное средство. Ваши сведения могут быть вернее моих, вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. Но я из хороших источников знаю что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это леп медик королевы испанской. И таким образом, уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Белибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать мод, говорил об австрийцах. «Я нахожусь, что это прелестно», — говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, героем Петрополя, как его называли в Петербурге. «Как? Как это?» — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание при услышании мод, которое она уже знала. И Белибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной. Император отсылает австрийские знамена, сказал Белибин. Дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги, докончил Белибин, распуская кожу. Прелестно. «Прелестно! — сказал князь Василий. — Это может быть по дороге в Варшаву! — громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны. И он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо?» — думал он. «А ежели не выйдет?» Они там сумеют это устроить. И действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна. И она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу и, поднеся ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло. «Все милостивейший государь-император!» Строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имел ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим приемлет Христа своего». Вдруг ударил он на слове своего. «Яко мать в объятии усердных сынов своих и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоей державы, поет в восторге осанна, благословен». Грядый князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова. Белибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, рабели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты. Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия, пусть дерзкий и наглый Голиаф прошептала она. Князь Василий продолжал. Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы. Кроткая вера, сия проща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Сей образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего Отечества, Приносится вашему императорскому величеству, болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением, теплые высылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желаниях Вашего Величества. «Какая сила! Какой слог!» — послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью гости Анны Павловны долго еще говорили о положении Отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано. «Вы увидите, — сказала Анна Павловна, — что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие».